У вас дома. Алексей Слоповский. Наталия Анталия Анатолий. Психологический водевиль. Mm? Что это вы открываете, не спрашивайте кто? Mm. Я страховой агент. Mm. Страхование личного имущества, недвижимости, автомобилей, здоровья и жизни на случай болезни от пожара и воровства. Mm. Наталья Сергеевна меня зовут. Можно Наталья, но не Наталья. Наталья – это упрощенная от Наталья. А я не хочу прощаться В мире так все упростилось до предела Хотя говорят, что наоборот Усложнилась ерунда Больше стало вещей, предметов И вообще всякого мусора Но в смысле духовном Все очень опростилось Желаете застраховаться? Желаю Конец марта, а какой снег Весь город в снегу Я сниму пальто? Конечно Некоторые так и проходят, не раздеваясь И не разуваются даже Это неуважение к клиенту, как к человеку И вообще, в культурном смысле Мы еще в, в каменном веке И я вот эти тапочки надену Конечно Великоваты, но ничего Знаете, этот город не мой город Я здесь родилась и выросла, и живу Но это не мой город Не мой климат Ужасно долгая зима Я люблю тепло. Есть такой заграничный курортный город на море Анталия. Слышал? Красиво звучит и в рифму. Наталия – Анталия. Наталия – это я. А я помню. Я на море была три раза, у нас не в Анталии, и каждый раз блаженствовала. Все болезни тут же уходят. Правда, у меня их и нет, это угрех жаловаться. Наверное, мои предки жили у моря. Я попадаю на море и чувствую... здесь моя родина mm. впрочем жизнь вообще зародилась в воде наталья Анталия! <с todo> а в жизни многое рифмоется и я считаю не случайно нет я стихов то не писала никогда я просто думаю вот, вот эм, пол столл недаром же рифмуется не пол шкафа, либо пол пол потолокка пол <с todo> стол стол mm. стоит на полу э, мой можно кстати я сяду садитесь за стол садитесь и Рифмуются не только слова, но и вещи. Вот это ваше кресло, ни с чем не рифмуется. А это ваза. Ну, от чего будем страховаться? От всего. От всего сразу? От всего сразу. То есть и имущество, и здоровье, и машину. У, -у, -у, -у вас есть машина? Нет. Но я ее тоже застрахую. Заранее. Вы шутите? Нет, если сразу все виды страховки, это э, много надо заплатить У меня хватит Застрахуюсь сразу и от пожаров, и от наводнений, и от землетрясений От укуса ядовитых змей Можно застраховаться? Или, например, от жуликов, а? Вы богатый человек По обстановке, извините, не скажешь Я скрываюсь Я нарочно живу скромно Я подпольный миллионер Подпольный миллионер постороннего человека так просто не пустят И уж какая-никакая машина у него обязательно будет. Да и вообще, сейчас все миллионеры ха -ха, легальные, стесняться некого. Так что вы шутите. Как и вы. Почему? Кажется, у меня бланки кончились. Вот досада. Может, сначала договоримся, от чего вы страхуетесь, а я завтра зайду с бланками, и мы все оформим. Я же сказал, от всего страхуюсь. От пожара, от наводнения, от всех болезней сразу. И особенно от странных посещений незнакомых людей. Что вам нужно? Вы никакой не страховой агент. Вы, может быть, агент? Но только... Вот чего вы агент, а? Странные вы вещи говорите. Я бланки забыла. Завтра принесу, и вы убедитесь. Минуточку. пока я все не выясню вы никуда не уйдете а что выяснять то нечего выяснять странную вы какой-то я вас заметил еще в магазине а потом вышли за мной полчаса я нарочно сворачивал шел переулками вышли за мной вы довели меня до дома до квартиры зачем? Кто вам от меня надо? Кто вы такая? Вы что, в мани преследование? У нас у страховых агентов теперь новые методы. Мы мы мы осторожно, деликатно заговариваем с людьми на улице, в магазине, в общественном транспорте. Мы мы изучаем психологию. К кому можно подойти, а кому лучше не надо. Я увидела вас в магазине и поняла. Вы человек добрый. С вами можно общаться. У вас замечательная улыбка. Кому это я улыбался? Никому Сами себе Взяли вдруг и улыбнулись Наверное, что-то хорошее вспомнили Я не улыбался, я это точно помню Я еще не сошел с ума Кто вы такая, говорите прямо? Нет, вы улыбнулись Со стороны ведь виднее Может, я просто поморщился Этот дрянной магазинишко там вечно рыбой воняет Я его не люблю И улыбаться в нем никогда не буду но ну, вы улыбнулись Очень так хорошо улыбнулись Тихо так, светло И я подумала О! Это потенциальный клиент. Он, по крайней мере, не нахамит. Выслушай. Почему вы не подошли в магазин? Я постеснялась. Я ведь недавно стала страховым агентом. Раньше я в библиотеке работала. Библиотеку закрыли. Аварийное старое здание. Обещали помещение в другом доме дать и обманули. Я лишилась работы и стала страховым агентом. Ну, я неопытна еще. Видите, даже бланки забыла. Вы должны мне помочь. А вы что-то подозреваете. Чушь. Ввела меня от магазина, как профессиональный сыщик. За домами, за машинами пряталась. Зачем? Ну, ну, ну, не хотела раньше времени вас спугнуть. Я и не знала, что вы меня видите. О, значит, очень наблюдательный и осторожный. В принципе, это хорошо. Почему «в принципе»? Это вообще хорошо Ну, как сказать, все-таки надо доверять людям Отлично Неизвестная женщина с неизвестными целями следит за мной Потом вламывается в квартиру и порит чушь про страховку А сама все время шарит глазами по комнате И я должен доверять? <связь> да я не шарю глазами, я слегка присматриваю Что? Это, посматриваю, это профессиональная привычка Страховой агент должен в приглядку оценить материальное благосостояние клиента И в зависимости от этого предлагать Вид страхования Быстро же у вас появилась эта профессиональная привычка Вы же недавно начали работать А я все схватываю на лету Я понял Я тысячу раз об этом читал Это же сейчас кругом и повсюду Квартирный бизнес находит одинокого человека Чаще старика втираются в доверие Ну и так далее А потом старика нет А квартира уже принадлежит другому владельцу Цветущему и молодому А где старик? Ах, кто его знает. Может, весной с-под снега где-нибудь в загородном лесу появятся дряхлые останки. Или вполне законно оформляется опекунство с последующим наследованием жилплощади. Старику два дня носят кефир и варят манную кашу. А на третий день он от старости умирает. Ага. Какой снег? Что? Где ну, снег? Март. А какой снег? И еще идет... Любимый мой снег, не мокрыми хлопьями, мелкий, сухой, морозный, искристый, как серебро, Легкое серебро. Что? И все деревья в серебре. Что, старики кончились? Перешли уже на одиноких людей помоложе, но они могут за себя постоять. Тут опекунство не оформишь, тут надо хитрее. И вот довольно молодая, симпатичная женщина втирается в доверие, знакомится потом. Ну мало ли. Они сидят, ужинают. Она приготовила ужин своими добрыми женскими руками. Не очень острая приправа, дорогой? Нет, дорогая. А приправа-то это как раз острая. И дорогой и вверх копытами. И дюжей молотся его в мешок и за город в лес. А квартирка пуста, свободно А женщина, получив причитающуюся долю, ищет нового клиента. Посмотрите мне в глаза. Что? Что? Мои глаза никогда не врут. Из-за этого у меня в жизни было много неприятностей Посмотрите мне в глаза Говорю вам Я пришла без низменных целей Я ничего от вас не хочу И закончим на этом Дайте мне уйти Да, глаза у вас Тренированные глаза Ничего не скажешь Умелые глаза Ваши глаза врут, сударыня Вы говорите, что ничего от меня не хотите А я вижу, хотите чего-то Колитесь как в ваших кругах говорят. В наших кругах так не говорят. Да. Что ж, не сумела соврать. Мне от вас нужно... То есть ничего не нужно, но... Ой, учтите, заставлять женщину говорить некоторые вещи недостойно мужчины. Вы согласны добиться от меня признания даже недостойным способом? Не вижу ничего недостойного. Я ведь не пытаю вас... Калёное железо к телу не прикладываю Странное у вас понятие о достоинстве Хорошо Я была в магазине Я живу неподалёку Я зашла в магазин Я просто стояла И увидела вашу улыбку Опять Да, увидела вашу улыбку Замечательная улыбка, необыкновенная, роскошная и... Ну, и очень захотела с вами познакомиться. Ну, как это сделать? Ведь не в магазине же, не на улице. Решила проследить за вами и прийти под видом страхового агента. Так, это первая легенда. Знаете такой шпионский термин? Легенда. Вернее, уже вторая или третья, я запутался. Не лучше ли сразу начать с последней? Это и есть последнее. Милая, вы не знаете моего характера. Я не терплю двусмысленностей, недоговоренности, неизвестности. Я не выпущу вас, пока вы мне все не скажете. Ну что ж, я согласна, мне некуда спешить. Я живу одна. Проведем приятный вечер. Не хотите сознаваться? В таком случае я вызову милицию Она посмеется над вами Она вышвырнет вас отсюда М -м, Какой вы нелогичный То не выпускаете, то милицию хотите вызывать, чтобы меня выгнали Во-первых, вы сами можете меня выгнать Во-вторых, решите, наконец, что вам больше хочется Чтобы я остался или чтобы я ушла Проваливайте А улыбка у вас Все-таки замечательная Я ни у кого не видела такой улыбки Знаю, слышал От кого? От бывшей жены, которая ушла Несмотря на улыбку. Странно. А как вас зовут? Анатолий меня зовут. Анатолий, Наталья. Не рифма, но созвучие. Красиво. Кажется, я понял. Оригинальный вы человек, я все понял. Вы холостячка. Одиночество, вечера у телевизора, объявление в газету о поиске спутника жизни давать стесняетесь? Хотя нет, вы не постесняетесь. Вы идете напрямик. Но пока дашь объявление, потом знакомство, хлопотно очень. Вы прямо выбираете объекты вперед, проникаете в дом, очаровываете. И дело в шляпе. Непонятно только, почему вы с такими способностями до сих пор одна. А кто вам сказал? У меня муж, дочка, у меня... Вас глаза выдают. Не повезло вам с глазами. Хорошо. Одная. Но поверьте, я впервые вот так... нахально-напрямик, как вы говорите. Потому что... Потому что никогда так не было. Нет, были случаи, эпизоды, я не всегда была одна, но часто, ну, то есть увидишь человека, почувствуешь, это близкий человек в рифму тебе. Редко, конечно, но бывает, бывало. Потом долго не было. Увидишь И идешь мимо И вот сегодня не только в рифму А просто как-то даже в унисон Понимаете, то есть сразу поняла Ну, тут же мысленно запретила себе Отпустила вас, вы уходили А я возмутилась, да сколько можно Зачем выдумывать себе преграды Взять да подойти и сказать Здравствуйте, давайте познакомимся Вы мне нравитесь Вот так и шла за вами Потом перед дверью стояла Это впервые, честное слово Ну, допустим, верю только вы вглядитесь вот морщины на роже под глазами чернота бессонница у меня а улыбка вот вам моя улыбка из 33 13 целых зубов остальные мосты и протезы смотрите смотрите Не рот, а залежи металлолома тут... Горно-обогатительный комбинат о, А глаза? Вы гляньте, гляньте Это не глаза А две старых пуговицы Пуговицы от пальто, которые давно выброшены А они зачем-то остались Хотя никогда уже не пригодятся Нельзя так о себе Даже если это правда Это не правда Правда, правда Я недавно, кстати, тоже в магазине Увидел женщину И немаловенькую, между прочим Ну, увидел, понравилось. Настроение у меня было лёгкое. Я ей что-то сказал. С улыбкой, между прочим. С той самой, которая вам так нравится. Она говорит, друг, дядя, не мучайся, не трать в пустую нервы, а то до пенсии не доживёшь. И повторяю, не девчонка сопливая, а женщина. Может быть, совсем не намного моложе меня. Просто хорошо выглядит. Вот вам и улыбка. Это была другая улыбка Если бы была эта улыбка Она бы пошла за вами на край света Вы просто не хотели с ней познакомиться И она это поняла Вы сделали над собой усилие Заговорили с ней И она это поняла Вы заигрывали А сами боялись, что она откликнется Ничего подобного, уж поверьте Надо желать сильно, горячо И все сбудется Конечно Вот вы хотите свою Анталию Что же не едете? Очень сильно захочу Поеду. На какие шиши? Ни на какие. Вот я в аэропорту. Я дожидаюсь самолета. На Анталию в каждом самолете обязательно есть пустые места. Я подойду к командиру корабля и скажу. «Я хочу в Анталию». Если я сейчас не полечу в Анталию, я сойду с ума. Я убью себя. Ведь вы можете меня провести только туда и обратно. Ведь это возможно. Не говорите, что нет. Я знаю, все возможно. Уговорите стюардессу, что я полечу вместо неё Или что-нибудь придумайте. Спрячьте меня. Ведь все возможно. Все возможно. Иначе, клянусь, я покончу с собой. Он вызовет милицию или психушку. Нет. Я так это скажу, что он не сумеет отказать. Я так это Скажу, я так буду смотреть, что он... Ведь иногда люди так смотрят, так говорят, что происходят чудеса без всякого гипноза. Вы как раз так и смотрите. Хотите сделать мне приятное? Берегитесь, я ведь поймаю вас на эту удочку. Хотите сделать приятное, даме, и за эту минутную слабость придется расплачиваться всей жизнью. С бывшей женой, ведь у вас так было. Она вас полюбила... А вы от смущения, из чувства благодарности хотели сделать ей приятное И сказали, что тоже любите ее И все И этот маленький эпизодик превратился в жизнь, в вечность Зачем же вам второй раз ловиться на ту же удочку? Да, мне нравится ваша улыбка Но это вас ни к чему не обязывает Нет Нет, странно все-таки Что странно? Ну, что вы вот так пришли. Хотя действительно ничего странного, так и должно быть. Понравился один человек другому, он подходит и говорит, вы мне нравитесь. А тут отвечает, а вы мне нет. Ну и что? Дело не в этом. Главное, надо быть проще, свободнее. Мне нравится, что вы так думаете. Будем простыми и свободными. Итак, вы мне нравитесь, а я вам нравиться. тоже. Вы что-то хотели добавить? Нет. Нет, я чувствую, хотели, это было слышно. Вы сказали, тоже, а дальше было многоточие. Тоже, но. В чем это но? Никаких но, никаких многоточий, тоже. Что? Тоже вы мне нравится Замечательно. «Следовательно, мы знакомимся, входим в близкие отношения, и вы везете меня в Анталию». «Напрасно вы смеетесь». «А я не смеюсь». «Вы смеетесь. Вы постоянно тычете мне в глаза тем, что я живу убого и бедно. Да, я живу скромно. Я не люблю ничего лишнего, но это не значит, что я не могу, в самом деле, поехать хоть в Анталию, хоть в Париж, хоть в Рио-де-Жанейро. вообще ничего обо мне не знаете». А вы себя хорошо знаете? Конечно. То есть в каком смысле? Вы всё знаете про себя. Конечно. Как любой человек. Вы так думаете? <свят> Бывает, человек что-то делает днём, наяву, трезвый, а потом забывает. Начисто. Или ещё хуже. Жил-жил и вдруг забыл, кто он, откуда и так далее. Амнезия называется. Ничего человек не помнит. «Вы утверждаете, что я чего-то не помню, на каком основании? Ведь есть у вас какие-то основания, черт вас возьми? Ну, назовите хотя бы один случай, которого я не помню». «Я не могу назвать». Я вас не знаю Тогда зачем эти фокусы? Зачем? Ну, а так волнуетесь-то? Вы даже злитесь О, вам это не идет Знаю, мне идет улыбка Вот вам улыбка, нате <сёк> Ну, будем говорить А что вы хотите услышать? То, что скажете Хорошо, хорошо, вы просите привести пример Назвать случай, которого вы не помните Вот вам пример наяву Где? Это я Хотите сказать, что я вас знал и забыл? Именно так. Это не доказательство. Это не потеря памяти. Просто, как у всех. Когда-то мимолетно познакомился с кем-то, а потом не узнаешь. Мы с вами где-то встречались, да? Где? Когда? При каких обстоятельствах? Мне только зацепку, и я все вспомню. И очень прошу, без тумана, без лишних слов. Ну? Хорошо. Без лишних слов. Вы мой муж. То есть ты. Ты мой муж. Музыка. так Меня трудно удивить Почти невозможно Но вы И как давно мы состоим в браке? Дети есть? Мы не состоим в браке И не состояли Но были мужем и женой Восемь лет назад Конечно, это бред Но мне стало интересно Я хочу выслушать ваш бред до конца Мы познакомились 11 лет назад И три года Были мужем и женой И жили вместе? Нет Ты был женат Но ты сказал, что я твоя настоящая жена Не формально, а по сути Ты только хотел, чтобы вырос сын Мы встречались каждое воскресенье А потом ты исчез Навсегда И я не знала о тебе ничего, кроме имени Где работаешь, где живешь Ничего не знала и не хотела знать Только имя Правда звали тебя Александр Так ты назвал себя Какой подлец Назвался другим именем Разбил сердце бедной женщины и исчез Какой оригинальный сюжет Ну и что дальше? Ничего «Просто я была уверена, что опять тебя встречу. И вот встретила. Я подошла к тебе, а ты глядел мимо. Вернее, сквозь меня. Но я ведь не настолько изменилась, чтобы не узнать. И я подумала, что ты просто не хочешь узнавать. И вдруг ты улыбнулся. И во мне появилось какое-то смутное подозрение». «Когда человек не хочет узнавать другого, он делает страшно озабоченный вид, старается побыстрее скрыться, а ты стоял спокойно, о чем-то думал и улыбнулся. Такой улыбки ни у кого нет, и я пошла за тобой. Я буквально ворвалась в твой дом, я говорила всякую чепуху, а сама ждала, что... ну, когда же ты узнаешь? А потом с ужасом поняла, что ты... что с тобой что-то случилось». Ты потерял память Может, ты исчез нарочно а просто проснулся однажды И все забыл Забыл меня, забыл, где я живу Забыл вообще, что я была Забыл все эти три года Так бывает Я, я изучала специальную литературу Такие случаи бывают И нередко Вот и все Так, а теперь Слушайте мою версию То есть не версию, а элементарное объяснение. Я просто похож на этого вашего Александра. Просто очень похож. Есть вещи, которые можно узнать только при близком общении. Да? Например? Давайте, опишите, как я приходил, что делал, что говорил.